рассказывает Татьяна Лобанова. Уходил пожилой мужчина, уходил довольно тяжело, несколько дней был в спутанном сознании, стонал. Врачи старались облегчить его состояние, но совсем избавить от страданий не могли. Рядом была его дочь Марина, которая пугалась этих симптомов и металась в душе «оставаться рядом или уехать и не видеть, как папа умирает». Кроме того, все усложнялось работой, которую ей было неловко оставить на несколько дней, и котом, который дома ждал ее голодным. Медсестры из добрых побуждений советовали Марине уехать, переживали, что ей тяжело видеть, как папа уходит, и ничем нельзя помочь. Мы столкнулись с Мариной в чайном уголке, выпили вместе чаю, и я поняла, в каком смятении она находится. И рискнула сказать, что, возможно... Ей стоит попробовать быть рядом с папой в эти последние дни. Ведь у нас есть волонтеры, которые готовы помочь с кормлением кота. Можно съездить домой за необходимыми вещами и ближайшие дни провести рядом с папой в палате. А все вопросы с ее пребыванием здесь мы решим». Так и сделали. Через сутки папа ушел. Марина была рядом и держала его за руку. С тех пор прошло 4 года. И вот недавно она написала мне, что никогда не забудет, Как в тот момент мы оказались рядом, и это позволило ей совершить один из самых важных поступков в ее жизни. Она нашла в себе силы и была рядом с папой в его последние дни.